Глава 36. Мелких предательств не бывает. Андре Мруа, французский писатель. Москва, Россия, 2000 год. Отпуск с возвращением на родину у нелегалов бывал редко. Теперь, когда Питер и Пол подросли, и их стало невозможно брать с собой, ездить приходилось по очереди. Кэтрин, которая в России преобразилась в Веру, только что вернулась в Москву из Томска, где гостила у родителей, а Жорж остался в США с детьми. Она любила свой родной город, но понимала, что теперь он олицетворяет только её детство, юность, прошлое, хотя счастливое, но прошлое, а настоящее и будущее теперь уже были связаны совсем с другими местами. Увы, так сложилась её жизнь, и эти мысли навевали лёгкую грусть. Томск заметно изменился с того момента, когда Вера последний раз была здесь. Исчезли убогие коммерческие киоски на проспекте Ленина, обрезали ветви старых тополей, и от этого главная улица города стала казаться шире и светлее. Стоявший перед главным корпусом университета памятник революционеру Куйбушеву пропал, а на его месте появился красивый газон. На главной аллее по-прежнему собиралась молодёжь Озабоченная подготовкой к занятиям, но это было совсем другое поколение, более яркое и раскованное. Только университетское общежитие не поменяло своего вида. Оно было всё такое же внешне неухоженное и поэтому оставалось знакомым и родным. Картины прошлого в памяти сменились мыслями о семье, о детях, Теперь молодая женщина внутренне стала настолько другим человеком, что до конца не могла вернуться к своему прежнему состоянию души, души, которая принадлежала Вере Свибловой. Москва для Веры после многих лет отсутствия теперь была просто местом мимолётного отдыха и планирования дальнейшего периода в сложной работе за рубежом. В ближайшее время предстояло несколько бесед с представителями Центра и занятия по изучению современных технических средств. А одна из желанных встреч должна была состояться уже с минуты на минуту. Генерал Морозов несколько лет как находился на пенсии, но решил встретиться с Молли, который отдал столько сил и душевного тепла. Вера понимала, что, что своей успешной деятельностью она обязана прежде всего этому человеку. Разведчик-нелегал во многом зависит от того, как будет работать резидентура, то есть те люди, которые закладывают тайники, передают и принимают информацию, обеспечивают связь и документы. Вся эта ответственная и большая работа долгие годы проходила под руководством генерала Морозова и исполнялась хорошо. Не раз вдали от родины Вера вспоминала Юрия Ивановича и мечтала о возможности поблагодарить его лично. Морозов появился в квартире точно в обещанное время. В руках он держал яркий букет роз и прозрачную коробочку с пирожными. Он был по-прежнему подтянут и бодр, только щеки чуть больше впали, а в глазах у него Вера заметила усталость. Впрочем, возможно, это ей только показалось. Юрий Иванович протянул женщине цветы и, приобняв, поцеловал в щёку, видимо, проявив подобную сентиментальность только потому, что уже перестал быть её руководителем. Вера была тронута таким неожиданным проявлением чувств. Она пригласила Юрия Ивановича в комнату, затем на несколько минут оставила его одного, чтобы поставить цветы в вазу и приготовить кофе. Как у вас дела, спросила, вернувшись, Вера. Нормально сказал её собеседник, но аналогичного вопроса задавать не стал, понимая, что услышит такой же односложный и положительный ответ. Вместо этого он продолжил говорить: "Пенсия не как отдых, а как безделье меня угнетает. Открыл своё аналитическое агентство. Не ради денег, конечно, а чтобы себя как-то занять и, может, ещё быть полезным. Как мне показалось, в России порядком стало больше, нет? Спросила Вера: "Люди стали добрее, не такие озлобленные, как в мой прошлый приезд, или я ошибаюсь? Люди, может, и стали получше жить, но до такого порядка, как в Советском Союзе, ещё далеко. Это ведь надо умудриться такую мощную, с огромным потенциалом страну развалить". С горечью произнёс Морозов: Видимо, эта тема для него по-прежнему оставалась острой и болезненной, и он продолжил. На референдуме большинство людей проголосовали за сохранение союза, а горстка негодяев решила по-своему. Мне трудно что-либо сказать, но мы развал и последующие события тоже почувствовали. Приходилось и выживать, и работать. Самое обидное, что не всегда можно было понять, какая информация была востребована в руководящих кругах. А я, думаешь, об этом не переживал? Всё передавалось кому следует, произнёс Юрий Иванович и вновь вернулся к беспокоящей его теме. Страну уже в том виде, в каком она была, не вернуть, но хотя бы попытались что-то сделать для этого. Почему так получилось? спросила Вера. Если коротко, предательство партийной элиты и непрофессионализм КГБ, а китайцы молодцы, всё правильно сделали, немного иронично промолвил Юрий Иванович. Развечац едва немного удивлена. До выхода на пенсию Морозов никогда не обсуждал политические темы, а тем более не критиковал спецслужбы. Нет, я не ностальгирую по тем временам. Советский Союз объективно был потенциально силён, и привели тогдашнее руководство необходимые реформы, мы бы сейчас очень далеко ушли и в плане экономическом, и в плане геополитическом, и в плане военном. В этот момент в дверь постучали. Я открою, сказал Юрий Иванович и поднялся с места. Через минуту он вернулся. Следом за ним появился мужчина с усталым и одутловатым лицом. В руках он держал большую сумку. Сергей Иванович Потугин представился незнакомец и добавил: "Я специалист по техническому оборудованию и проведу с вами несколько занятий". Вера протянула ему руку. Тот ответил неожиданно крепким рукопожатием и в замешательстве продолжал молча стоять у входа в комнату. "Сергей, подожди, пожалуйста, нас на кухне. Мы сейчас договорим. Кофе там себе приготовь". Пирожные будешь, сказал Юрий Иванович и протянул ему коробку. Сергей Иванович довольно заулыбался, сказал: "Пирожные, буду с удовольствием". Взял их и ушёл на кухню. Собеседники вновь сели на свои места. Юрий Иванович достал из внутреннего кармана сложенный журнал и подал Вере. Она взяла его и посмотрела название. Журнал был издан в одной из бывших союзных республик. Что это? Помнишь Алексея Ивановича? Ну, того, кто помогал тебе из канатки Анабель, кажется. Да, превратиться в американку Гаттье, продолжил Морозов. Он теперь на пенсии. Его рассекретили и даже позволили давать журналистам интервью. О нём теперь и журналисты статьи пишут. Мне это не нравится, но начальству виднее. Можно я прямо сейчас прочитаю? спросила Вера. Конечно, Сергею немного подождёт. Она перелистала журнал, нашла интервью и начала читать. Прочитанное задело её за живое, потому что рассказ о судьбе другой семьи нелегалов не мог оставить её равнодушной. Впрочем, судьбы разведчика в нелегалов так или иначе схожи. Возможно, именно поэтому рассказ о побеге особенно поразил Веру. Это место она перечитала ещё раз. Марсиановы долго не могли понять, в чём заключалась их ошибка, и в конце концов пришли к выводу, что не исключено предательство. Нависла реальная угроза их физического уничтожения. Тогда Алексей Иванович решил начать сложную и опасную игру с серьёзным противником, чтобы попытаться спастись. Прежде всего необходимо было добиться, чтобы их передали спецслужбам США. По крайней мере, там можно было рассчитывать на законное обращение и суд. Однажды на допросе Мартянов признался, что он советский разведчик, имеющий задание по сбору информации о странах Северной Америки. Об этом тут же сообщили ФБР. Начались новые допросы, только теперь уже американскими контрразведчиками, и Алексей Иванович, якобы поддавшись их давлению, согласился работать на США. Тогда всю их семью самолетом перевезли на одну из американских военных баз. Таким образом, первая цель была достигнута. Мартьяновых передали для дальнейшей работы с ЦРУ и поселили в доме на окраине небольшого городка неподалеку от Вашингтона. Борьба советских разведчиков с американскими спецслужбами продолжалась. Несмотря на многочисленные допросы, Мартьяновы ничего важного сотрудникам ЦРУ не сообщили, кроме нескольких фамилий дипломатов, ранее уже высланных из Аргентины. В один из вечеров, когда вся охрана смотрела по телевизору футбол, Мартьянов бесшумно открыл окно, тихонько вылез и пошел в лес. На этот раз он отсутствовал более четырех часов. Это была последняя проверка бдительности охраны перед побегом. Алексей Иванович чувствовал, что доверие сотрудников ЦРУ к ним падает, и тогда он сказал жене, что необходимо срочно уходить, То есть выполнять вторую часть плана. В один из ближайших дней с супруги с детьми, как обычно, пошли на прогулку. До ближайшего посёлка было 4 км. Спустя 30 минут они подошли к нему и здесь разделились. Раиса Васильевна с детьми пошла к ближайшим домам города. Она увидела девушку, садившуюся в автомобиль, и попросила подвезти их до супермаркета. Там она вызвала такси. А когда машина подъехала, развечатся назвала водителю адрес советского посольства в Вашингтоне. Такси остановилось возле ворот, которые в тот момент оказались открытыми. Раиса Васильевна выскочила из машины, подхватила детей и не обращая внимания на растерявшегося полицейского, вбежала во двор посольства. Ей навстречу вышел удивлённый сотрудник охраны, поинтересовавшийся, в чём дело. Она попросила вызвать представителя спецслужбы. И только когда он появился, Раиса Васильевна почувствовала, как начинает спадать напряжение. Мартьянов, расставшись с семьёй, насколько мог, изменил свою внешность. Опасаясь того, что возле советского посольства его могут поджидать сотрудники ФБР, поехал на такси в болгарское посольство в Вашингтоне. Но дежурный не пустил его, заявив, что если тот не уйдёт, он вызовет полицию. Тогда Алексей Иванович, не растерявшись, пошёл в Советское торговое представительство, которое находилось совсем рядом. Его нервы были напряжены до предела. Когда мартианов вошёл в здание торкпредства, его трясло. Дежурный, увидев посетителя, мгновенно опознал в нём соотечественника, оценил его состояние и, не говоря ни слова, дал ему рюмку водки и кусочек сыра. Спустя некоторое время за ним приехали представители советской спецслужбы. И только тогда Алексей Иванович успокоился, почувствовав себя в безопасности. Колоссальное напряжение спало. Потугин ликовал, Ему сегодня крупно повезло. Долгое время он пытался узнать хоть что-нибудь о том агенте, с которым он встречался в Мексике для передачи фальшивого паспорта и который послужил предметом торга с Гловером, но безрезультатно, а ведь это было основным условием эвакуации Патугина вместе с семьёй в США. Теперь главное узнать побольше об этой женщине, которую он через несколько минут будет инструктировать И тогда поддержка американцев ему будет обеспечена, потому что информация о разведчике нелегале может стоить гораздо дороже. Поддержка в Америке ему была необходима. Старший сын Потугина уже учился в университете Балтимора, а жена часто ездила туда в командировки. Сергей Иванович даже заподозрил, что в Вашингтоне у неё появился любовник. Руководство не знало о сыне и о поездках жены, И поэтому Потугин вынужден был терзаться в сомнениях, не имея возможности проверить поведение Марии по служебным каналам. Сергей Иванович намеренно не стал включать чайник, а осторожно приблизился к кухонным дверям. Он приоткрыл их и сделал полшага вперёд, чтобы ему было лучше слышно, о чём говорили собеседники, тем более что планировка квартиры позволяла это сделать. Потугин надеялся услышать хоть что-нибудь, что можно было бы сообщить американцам. Удача внезапно улыбнулась. Теперь он знал американское имя нелегала. С трудом сдерживая усилившееся сердцебиение, он продолжал подслушивать. Вера, вздохнув, вернула журнал Юрию Ивановичу и взволнованно произнесла: "Невероятная история. Я представляю, как они за детей переживали". Мы вот тоже после рождения близнецов поняли, что наша ответственность удвоилась за себя и за них. А они у вас растут настоящими американцами? Это не беспокоит? улыбнулся Морозов. Мы ездим с ними в Европу, как можем, стараемся прививать им европейскую культуру в противовес американской: выставки, музеи, французский язык. Всё-таки Вашингтон это столица, пояснила Вера. Вы молодцы, всё делаете правильно, подбодрил Юрий Иванович и начал собираться. Мне пора идти, а тебе заниматься. Спасибо, Юрий Иванович, за всё, что вы для нас сделали. Успехов вам и до встречи, попрощался Морозов, а затем, заглянув на кухню, сказал Потугину: "Начинай занятия, Сергей Иванович, я уже ухожу". Бодрый голос Потугина во время инструктажа выдавал его радость. Он наконец заполучил важные фрагменты головоломки: американскую фамилию разведчицы, под которой она там работает, наличие у неё сыновей-близнецов и примерное место проживания. К этому он добавит описание внешних примет и возраст. Остальное будет за ФБР.